Глава 21. Удивительно, как часто мы переоцениваем мечты. Прага показалась мне унылой и какой-то искусственной. Домики с рыжечерепичной крышей как будто вытащили из коробки с подсвечниками и расставили вдоль дорог, чтобы ввести в заблуждение наивных туристов. Возможно, виной моего плохого настроения стал дождь, прорвавшийся как неугомонная плотина с небес. Я доехала до отеля в легком оцепенении, все еще не веря, что моя мечта сбывается. Радости я не чувствовала, совсем-совсем, только легкое головокружение от пустого желудка. Пищу, предлагаемую в самолете, я съесть не смогла, мутила. А в аэропорту Чехии мы были слишком заняты вызваниванием назначенного отелем водителя, чтобы отвлечься и купить хот-дог. Потом было унылое заселение, путаница с номерами. Алекс прекрасно говорил по-английски, но девушка на рецепции... В упор не хотела понимать словосочетание «Тихий номер» до появления в зоне видимости заветных евро. «Хоть бы писали, что с доплатой», — ворчал Алекс, таща чемоданы к лифту. Помощь от партия он решительно отверг, ворча, что и за эту услугу с нас издерут деньги. Мне было до такой степени все равно, что я послушно шла за ним, почти не замечая веса дорожной сумки с ноутбуком, сменной обувью и фотоаппаратом. Мне хотелось только одного — растянуться на двуспальной кровати. «Наконец-то!» — обрадовался муж, стоило нам закрыть за собой дверь. «Номер неплох. Не четыре звезды, конечно. Панты. Олесь, распакуемся потом. Теперь пора осмотреть город». Как я не застонала в ответ, не знаю. Еще при снижении, когда самолет шел на посадку, на меня навалилась такая усталость, что я заснула бы прямо у выдачи багажа. Действие волшебных манипуляций мадам Грин подходило к концу, а может, просто силы организма не бесконечны. Я переоделась в легкое хлопковое платье в мелкий цветочек и после ополаскивания лица холодной водой согласилась пообедать в таверне. Мы не пошли в ближайшую корчму. Алекс вычитал, что совсем недалеко от нас, всего в трех километрах, есть аутентичное место — средневековая корчма со свечами, черепами на потолках и вековым нагаром на стенах. Мистическая атмосфера Средневековья так и дразнила воображение мужа. Так что мы сначала дошли до Карлового моста, по ходу движения протерли все необходимые скульптуры и загадали кучу бесполезных желаний. Потом пересекли речку Чертовку и вышли к храму Святого Николая. А потом свернули направо, прошли целую улицу и повернули налево. Когда я увидела вывеску корчмы, чуть не подпрыгнула от радости. «Здесь три зала». И в каждом по очереди проводят представления. «Изгнание беса», «Танец живота», «Казнь», «Бой викингов» или фаер — возбужденно сказал Алекс. «Есть чему поучиться», — буркнула я, но муж не понял. «Вот интересно, если ему рассказать о моем ночном приключении, он поверит?» «Сильно сомневаюсь. Алекс у меня такой рациональный, до мозга костей. Скажет, что я переутомилась, и мне все это приснилось». А буду настаивать, посоветует обратиться к психологу. Он всегда ратует, что в случае неприятностей нужно обращаться к специалистам. Сам даже полку дома прибить не желает. «Я не плотник», — говорит он и вызывает специалиста. «Нет, делиться своими переживаниями с Алексом я не буду. Попробую разобраться как-нибудь сама. В конце концов, это меня утащил рыцарь и привязал к призрачному раю. Значит, мне самой выпутаться из этой ситуации». Я равнодушно осмотрела первый зал, в который мы прошли. Почему-то мелькнула мысль, что рыцарю здесь бы понравилось. Его колорит. Черепочки, цепочки, древние камни. Он и сам, наверное, древний. Как узнать, сколько лет мужчине, если у него на лице маска? Лет сорок, пятьдесят? Ой, что-то я отвлеклась. «Что ты будешь? Выбирай», — допытывался Алекс. «Я закажу свиную рульку». «Отлично», — «Мне что-нибудь диетическое». Я с сомнением посмотрела на парня с черным чемоданом, но, к счастью, он шел в третий зал. «Лесь, какой смысл в таком месте есть курицу?» — возразил муж. «Закажи коры ягнёнка». Я читала о нём прекрасные отзывы. «Хорошо, заказывай. И овощной салат не забудь». Алекс сделал заказ и поинтересовался у официантки когда будет шоу. Оказалось, только через пару часов — «Я столько здесь не высижу», — честно открестилась я. «Давай завтра сюда зайдем. Спроси про завтра. Что там, кстати, про изгнание бесов? Мне бы пригодилось». Не то, чтобы я всерьез надеялась узнать, как это делается, но из всей развлекательной программы это показалось мне самым интересным. Однако обряд изгнания бесов» проводился раз в три дня и планировался сегодня. Завтра мы могли рассчитывать только на танец живота. «Как поступим?» тщательно скрывая разочарование в голосе, спросил Алекс. «Завтра я хотел вывести нас за город?» Он так хотел попасть на представление, что его манипуляция была очевидной. Я отмахнулась. «Посплю здесь, с открытыми глазами при живом муже, и представлений, они даже не заметят». «Закажи мне только чай», — попросила я и вышла в дамскую комнату. Именно тогда я увидела его, и амулет нагрелся. В коридорчике стоял господин невысокого роста, довольно полненький и безобидный, с усиками и забавной береткой цвета красного кирпича. Легкий пиджак и газовый шарфик придавали его облику некоторую богебность. Я приняла бы его за свободного художника, встретив случайно на арбате, но стоило ему остановить взгляд на мне, как обманчивые легкомыслие и беззаботность исчезли. Черные, как смоль, глаза давили и угнетали мою волю. От его взгляда, одного только взгляда, ноги стали ватными и непослушными. А ведь мне оставалось всего каких-то пару шагов до вожделенной двери. И вдруг мир остановился. Зеркало в широкой раме за моей спиной вспыхнуло и засияло нежно-голубым светом. Ситуация начинала казаться и реальной. Я вздрогнула и повернула голову. «Надо же, зеркало и светится!» Я и не предполагала, что в темном коридоре кому-то придет в голову вывесить зеркало. Но хозяева корчмы посчитали, что дамам приятно бросить на себя взгляд по выходу из дамской комнаты. Господин в берете произнес несколько слов на чешском и медленно двинулся ко мне, подбираясь, как голодный котяра, к голубям. Амулет нагрелся. Незнакомец воздел правую руку и снова проговорил непонятную тарабарщину лицо его исказилось от усилия и он держал над собой эту руку будто выпуская невидимые патроны и явно целился в меня это было ужасно я не знала как повести себя бить его по лицу и кричать чтобы оставил в покое вроде было нечего он просто подходил ближе в его руках не проглядывалось острых предметов или оружия а если они и были я не видела но он пугал меня Я испытывала иррациональный страх и не понимала его намерений. Зачем он остановил пространство вокруг? Зачем активировал зеркало и пугает меня? Темный взгляд копошился в моей голове, резал мозг словно бритвой, искал что-то и не находил. Голова начала болеть и становилась тяжелее. Я наклонилась вперед, не в силах держать осанку. «Колдовство!» — в ужасе подумала я — и мысленно попыталась выкинуть его из моего мозга. Не получилось. Черные глаза вспыхнули и еще сильнее надавили. Теперь у меня застучало в висках. А он все продолжал и продолжал давить на меня, и конца этому не предвещалось. Вдруг зеркало вспыхнуло ярче. Мы оба обернулись, чтобы посмотреть в него. Очертания изображения были смазанные, но в центре зеркала сидел мужчина и что-то писал. Его задумчивый взгляд скользил по зажатой в правой руке бумажки, и он был так увлечен своим делом, что даже не замечал чужого присутствия. А потом картинка колыхнулась и стала четче. Я заметила, что кожа у этого человека странного голубоватого оттенка, а правая щека вся изуродована крупными и мелкими шрамами. «Кто это?» — прошептала я по-русски, и, к моему удивлению, странный тип в берете вздрогнул и в тот же миг опустил руку. Давление на голову стало меньше. русско спросил он с чудовищным акцентом. Я заторможенно кивнула. «Can't speak Russian!» — признался тип и указал на зеркало. Ноухим. No «Не умею говорить по-русски. Знаешь его?» Я снова посмотрела в зеркало. Мужчина был мне незнаком, а пространство вокруг переливалось туманом и выглядело смазанным, как в плохой фотографии. «Not sure», — искренне ответила я. «Точно сказать не могу». «You are coupled with him. I thought you were a lost soul. The part of your soul is far away. Sorry», — покачал он. «I can't break your connection. Take care of yourself». «Ты связана с ним? Я думал, ты потерянная душа. Часть твоей души далеко отсюда, извини. Я не могу разорвать вашу связь. Береги себя». Он бросил быстрый взгляд в зеркало, и оно погасло. Мир вокруг сразу пришел в движение, наполнился звуками, голосами. Незнакомец в берете подошел ко мне очень близко, и пока я переваривала услышанное, он водил руками у меня над головой и снова что-то говорил по-чешски. Давление в висках исчезло, и тело наполнило легкость. «That's all I can do for you», — извиняющимся тоном сказал незнакомец и отступил. Это все, что я могу сделать для тебя. Я была настолько сбита с толку, что даже не успела его поблагодарить, только кивнула. Он ушел быстро через зал. Уверенно, в корчме незнакомец не задержался. Но что это было? На трясущихся ногах я зашла в дамскую комнату. Оперлась о раковину, глядя на себя мутным взглядом. Вроде бы все закончилось, но ощущения оставались неприятными, словно меня использовали. Взяли, пощупали, посмотрели даже не спрашивая моего согласия. Я, как ниточка, привела незнакомца к зеркалу, ведь это была конечная цель его поиска. «Редмунд?» — прошептала я, все еще не веря самой себе. «Да, точно. Этот маг или кто он там такой? Сказал, что мы связаны. А с кем еще я связана через зеркальную гладь, как не с рыцарем? Я видела его лицо!» Облокотившись о стенку рядом с раковиной, я прикрыла глаза. Мысли роем вились в голове и сбивали друг друга. Непривычный азарт разгорячил кровь. Нужно сосредоточиться. Я видела его. В очень личный момент, когда он был без маски. Видела его лицо. Нужно снова воссоздать в своей памяти. Запомнить. Ведь больше такого случая не представится. «Редмонд, так вот ты какой!» Я позволила себе истеричный смешок. В дамскую комнату вошла девушка и подозрительно посмотрела на меня. Вид я представляла, наверное, призабавный. Но мне было все равно. Мое любопытство удовлетворено. Я видела его лицо, и мы квиты. Теперь нужно понять, почему я так странно себя чувствую. В общий зал я вернулась сама не своя. Залпом выпила стоявший на столике яблочный сок Алекса, попросила еще... Меня мучила жажда, и в голове все еще стоял туман вопросов. «Ты заказала чай?» — обиженно протянул муж, оглядывая пустой стакан. Я ничего не ответила. Это было так неважно, что даже не стоило моего внимания. Подошла официантка, принесла чай и огромную порцию еды Алексу. Я заказала еще сок и попросила воды. «Ты помнишь, что нужно тянуть время?» — напомнил Алекс, когда я махом выпила и воду, и сок. «Не спеши!» «Ага», — кивнула я, меланхолично ковыряясь в коре и гненка. «Хочешь попробовать? Я все не съем». «Возьмем с собой. Столько мяса. где не собираюсь дарить его кафешке». Алекс с ярым воодушевлением набросился на рульку. Кому посещение корчмы принесло неописуемую радость, так это мужу. Он причмокивал и нахваливал чешскую кухню каждые пять минут предложил еще заглянуть в это место где-то через денек. Я согласилась, просто чтобы не вступать в перепалку. Лично мне больше понравился овощной салат. Он пошел намного легче, чем коры ягненка и картофель. Представление, которого мы так долго ждали, оказалось совсем незрелищным. Музыканты, одетые под средневековых министрелей, исполняли баллады, а сам обряд изгнания демонов выглядел так. Официантка подходила к посетителю с небольшой плеткой, и несколько раз легонько стегала его. Якобы весь негатив и зло в этот момент выходили из человека. Я скептически посмотрела, как отстигали Алекса, и отказалась от подобной чести. Расплатившись, мы забрали с собой корея гненка и вышли на улицу. Теплый июньский вечер приятно обдувал кожу. Вечерняя прохлада бодрила, и где-то через час я совсем пришла в себя. Почти смирилась с тем, что теперь моя жизнь отличается от нормальной и в моих мыслях периодически проскальзывают в странные образы, например, лицо моего призрачного начальника. Вот уж врагу не пожелаешь такого. Кажется, я мазохистка?» Тут же промелькнувший образ стоящего на одном колене рыцаря, когда он охлаждал мою поврежденную ножку, убеждал в обратном. «Ладно, Леся, не нужно обнадеживаться. Ему нужно, чтобы работник был в надлежащем состоянии, и все. Никаких особенных чувств он к тебе не испытывает». Хватит думать глупости. Мы погуляли по центру, послушали бой часов на Староместской площади. Фигурки в старинных часах сменяли друг друга, а я все думала о Редмонте. Он тоже сменяет образы, один за другим. То строгий хозяин отеля в странной одежде, то мужественный рыцарь на поле брани. А еще я видела то, что не предназначалось моим глазам. трогательного влюбленного, который не может сказать слово поперек решения любимой, и очень дорожит ею. «Кто такая Адель?» — в сердцах прошептала я. Меня мучили непривычное чувство злости и зависти, подло охватившие грудную клетку. Если бы встретила в таком состоянии Аделью обрыва, не уверена, что поступила бы правильно. Как она хоть выглядит? Блондинка? Модельной внешности? Красивая? Очень некстати меня услышал муж. «Адель? Британская певица!» «Помнишь, тебе еще нравилась одна ее песня?» С охотой просвещал меня он. Алекс устал рассматривать соборы и здания, а значит, ему очень хотелось поговорить. «Я совсем не об этом», — в раздражении отмахнулась я. «Купи мне трудельник, пожалуйста». «Хорошая идея», — согласился он. «Мне тоже хочется сладенького». К моему счастью, он ушел, весело подпрыгивая на черно-белых плитах. На старинной площади красиво, как в сказке. Только от чего-то думаю я совсем о другой сказке, и от меня не по-детски. Гормоны проклятые, — думала я, поглаживая виски. Я пыталась воспользоваться отсутствием мужа, чтобы привести чувство в равновесие, но выходило плохо. Меня лихорадило, трясло, и когда я коснулась руки Алекса, чтобы взять теплый, только что испеченный трудельник, муж вздрогнул. — У тебя ледяные руки, ты замерзла? Лесь, почему ты дрожишь? 25 градусов на дворе. Понимая, что выгляжу со стороны странно, я нервно улыбнулась. Нехорошо себя чувствую. Пойдем в гостиницу. Пораньше лягу спать. Хорошо. Алекс о чем-то размышлял минуту, пока мы шли в направлении нужной улицы. Может, хочешь горяченького? Кофе или чая? Нет, выпечки вполне хватит. Я откусила кусок рудельника и тут же подавилась. Кусок был большим. «Давай не спешить. Потихоньку». Возволновался муж, и мне стало очень стыдно. «Пусть я обманываю себя, это мое дело. Но я также обманываю и его, а это уже совсем низко. Или мне только кажется, что я обманываю Алекса, и на самом деле ничего в моем сердце нет?» Мы уселись на лавочку, и я задумчиво доела тордельник, едва чувствуя вкус. Совесть мучила наравне с лихорадкой, и я в конце концов решила ничего не думать заранее. Вот вернусь к нему и узнаю, что я чувствую. Что чувствует он. Если только все это мне не показалось и не приснилось. Так что мне срочно нужно попасть в призрачный рач.